Высмотрев, женщины огорченно качали головой. «Еврей!» — говорили они. А бабушка добавляла «Тьфу!» Они не были антисемитами. В хорошем, в добротном смысле. Дать ли они вообще представляли, что это такое. Но из Жасмина выглядывал немолодой, на 6 лет старше Тани, мятый человек, одетый кое-как и в стоптанных наверняка ботинках с нерусским именем. Еврей — это самое мягкое, что можно было о нем сказать. Когда Карл впервые позвонил и попросил к телефону Татьяну, чуткое материнское сердце почувствовало беду. Ошиблась только в масштабе и направлении. Тут же Антонина Георгиевна отнесла соседке пять клубков ворованной шерсти, купленной по случаю очень дешево. Смеешься на у тебя вон на полке какая-то гадость лежит! Выбросила бы и отнесла куда-нибудь!» Таня не сразу поняла, какой гадости идет речь. Оказалась эта гадость булгаковским собачьим сердцем, бледным, пятым, наверное, машинописным оттиском. Кончилось с тем, что Татьяна была приговорена к пожизненным узам с этим самым мятым Карлом. Причем Карл умел наглость еще отбиваться. — Поймите, Таня, — доказывал он мокрым летом семьи шестого, — мне едва хватает ответственность только на себя. Я не притязателен, я не умею зарабатывать. Потом у меня алименты и еще дочка в Подольске, ровесница статуле и дочь. Они сидели в беседке в Сокольниках. Карл разрезал апельсин пополам, Вынул мякоть и положил на колени на мокрый плащ. Из кожуры получились две пиалы, и Карл налил в них портвейну херсы. Они мягко чокнулись, редкие капли с потолка падали в портвейн, вздымая фонтанчики. — Видите, вы все можете, — улыбнулся Татьяна. Они долго были новы. Даже когда родила Катя, Татьяна Сердяса иногда говорила... «Если вы вывариваете ползунки, какашки, извините, извольте выбрасывать!» Приходя на свидание в мокрый жасмин, Карл иногда предпреждал. «Завтра мы не увидимся, у меня встреча. А мне нельзя с вами?» «Можно, наверное. Но не нужно», — мялся Карл. Никакой встречи у него не было. Он боялся обязательной ежедневности, обыденности в полете. «Очень хорошо». Таня. «Я тоже займусь своими делами». На следующий день Карл звонил. «Расмине!» «Расмине!» — улыбался Танин голос. «Семь!» «Семь!» Был еще неприятный для Карла момент непривычного имущественного свойства. Достраивалась Татьянина кооперативная квартира, и невольная роль жениха квартира владелицы терзала его щепетильное сердце. Катер вмещал человек пятьдесят В страдные дни увозил сотню Сейчас было просторно Несколько местных старушек с мешками Загорелый пенсионер в штормовке Прижимал к колену саженцы На палубе громко топли юный турист Все, считай, дома Радовалась, беспокоилась Татьяна Уехала на девятого мая Как они там? Сколько уж, три недели без нее? Были б здоровы Кате еще по малолетству нравится в деревне, делать ничего не заставляют. Татьяна улыбнулась, вспомнив закутанную посиневшую Катю, сжимающую удочку ветреным холодным вечером. Выточил-таки, постромив папу крупного окуня, грамм на 300 Река Медведица здесь, в пяти километрах от Устья, была шириной с Волгу метров семьсот. Черный бур на противоположном высоком берегу. Все бы хорошо, только холодно, Когда подует северо-запад. Тихая медведица вскипает, Откратительно синеет, Долбит береговые кочки Короткой враждебной волной. Яма, что ли, здесь такая? Вроде бы, самый юг Калининской области Осмахивает на Архангельскую И болото вокруг, набитые клюквой, И черника в вору, и брусника. Грибы были в прошлом году и много, в основном под подберезовики и подосиновики, это из благородных, а так и маховики, и лисички подавятся, и сыроежки, само собой. Странно, белых почти нет, два-три, не больше. Оттого это говорят, что почвы здесь слишком кислые, хвощиды да папоротники.